Облака. Откуда появляются облака? Каждый день облака движутся по небу, величественно плывут и куда-то исчезают. Их вечно меняющаяся форма и продолжительность существования обусловлена влиянием солнца, суши и моря. Но не любое слои земной атмосферы может быть местом образования облаков. Выделяют семь различных слоёв атмосферы, каждый из которых обладает уникальными свойствами, позволяющими защищать нашу планету. Самый нижний слой переносит воду между сушей и морем во всех её агрегатных состояниях, поддерживая богатство и разнообразие жизни. Тропосфера, нижний слой атмосферы, содержит кислород, активизирующий жизненные процессы. Множество азота и небольшое количество крайне необходимой смеси из углекислого газа, водяного пара и других парниковых газов. Именно здесь идёт постоянная работа погодной машины. Тепло и вода распределяются по всему земному шару. Самое важное то, что воздух охлаждается по мере набора высоты. Уже этот фактор приводит к конвекции, адвекции и конденсации основным инструментом образования облаков. Оно происходит на всех уровнях тропосферы в взаимодействие, смешивание, подъём вверх и растворение в океанах. Состав облаков. Спросите группу пятилеток, из чего состоят облака, и минимум один из них выкрикнет: "Из пуха". В общем, так они и выглядят. Однако белое вещество, которое плывёт в воздухе, образовано миллиардами микроскопических облачных капелек, которые борются между собой за пространство. В итоге они сливаются воедино и становятся белым пушистым облаком. Если оставить в покое пух, то вообще-то основные составные части облака водяной пар и тепловая энергия. Под действием тепла Воздух, наполненный водяным паром, переносится в более холодную среду посредством адвекции или конвекции, а затем конденсация преобразует водяной пар в мельчайшие водяные или ледяные капельки. Ядра конденсации, такие как соль и пыль, тоже служат ключевым компонентом образования облачных капелек. Мельчайшие конденсированные молекулы воды собираются в единое, примыкая к аэрозолям большего размера. Ядра конденсации имеют размер около 1 микрона, а молекулы воды примерно 10 тысячных микрона. По мере того, как к ядру конденсации прилипает всё больше водяных молекул, начинают образовываться облачные капельки, каждая вокруг своей аэрозольной частицы. Лоркусты облачных капелек позволяет им оставаться во взвешенном состоянии и образовывать облако, пока продолжается приток водяного пара. Процесс образования облаков. Конвекция подъём воздуха при нагревании. Адвекция горизонтальный перенос тепла с движением воздуха. Конденсация охлаждение водяного пара, газа и его преобразование в воду, жидкость. Подъём и спуск. Солнце разогревает землю с разной интенсивностью. Поток воздуха сначала поднимается, затем опускается, образуя зоны высокого, опускающийся воздух, и низкого, поднимающийся воздух, давление. Эти потоки воздуха переносят воду и тепло. Это идеальная энергетическая система. которая позволяет избежать экстремального холода и жары, сухости и влажности. Дождевые леса, пустыни, тундры, полярные шапки и покрытые зеленью средние широты существуют благодаря погодной системе Земли, которая обеспечивает планету яркой палитрой голубых, зелёных, белых, коричневых и всех остальных красок. Парад облаков. Обычно на небе происходит следующий погодный сценарий. Сначала движется тёплый фронт. На метеорологических картах он обозначен красными полукружами на красной линии, а за ним холодный синие треугольники на синей линии. Каждый этап этого процесса характеризуется своим типом облаков, которые могут подсказать наблюдателю Какой именно фронт движется сейчас на небе? Воздушные массы не одинаковы по плотности: холодные плотнее, тёплые легче, и они не просто сливаются воедино. Более тёплый воздух, оказывается, поверх более холодного. Изначально между ними есть отчётливые границы, но затем они начинают смешиваться. Это можно видеть по изменению структуры облаков. Сначала формируются слоистые облака, затем очень нестабильные кучевые. Перистые облака высокая вуаль, сквозь которую проходят солнечные лучи. Первоначально тёплый воздух огибает области холодного воздуха примерно как ветер, который огибает ледяную глыбу. Первое смешение происходит в верхней части тропосферы, о чём говорят тянущиеся по небу перистые облака. Эти тонкие клочковатые облака состоят из ледяных кристаллов. Они могут быть сигналом того, что облака будут и дальше затягивать небо, и вскоре пойдёт дождь. Высокослоистые облака, заслоняющие солнце, находятся на средней высоте. Тёплый воздух медленно проникает внутрь холодной воздушной массы, и в небе протягивается вереница облаков. Высокослоистые облака не меняют погоду. Это предшественники более низких облаков, которые впоследствии прольются дождём. Слоисто-дождевые облака. Из названия следует, что это облака, которые состоят из нескольких слоёв и вызывают дождь. На этом этапе толстый слой из облака и влаги начинает доминировать в атмосфере, поднимаясь снизу вверх. Это именно дождевые облака. Они висят в небе тяжело и низко, следуют за более высокими облаками и свидетельствуют о наступлении дождливой погоды и плохой видимости. Зафиксированный тёплый воздух смешивается с нижними слоями атмосферы. Эту влажную умеренную зону мы именуем тёплым сектором. Кучевые облака. Когда слоисто-дождевые облака уходят Небо очищается, говоря о том, что тёплые воздушные массы сменяются более холодными и чистым воздухом. На этом этапе воздух нестабилен, и в небе начинают формироваться кучевые облака. Они свидетельствуют о приходе холодного фронта или о возвращении холодного воздуха. Их форма значительно чётче очерчена. Именно присутствие этих обособленных облаков приводит к прогнозу облачно с прояснениями. Когда кучевые облака становятся крупнее, от плоских до средних и мощных, могут пойти ливневые дожди. Начинает дуть шквалистый ветер, меняющий направление по часовой стрелке, лишнее свидетельство перехода от тёплого фронта к холодному. Кучевые облака не всегда образуются низко над землёй. Они могут формироваться и в верхней части тропосферы, где воздух столь же неустойчив. Такие облака называются высококучевыми, если они образуются в среднем слое тропосферы, и перистокучевыми, если формируются в самом верхнем её слое. Образование, развитие и движение этого семейства облаков прекрасно фиксируют спутниковые снимки. На них можно увидеть вихри, закручивающиеся к центру низкого давления и простирающиеся на сотни километров. На подобных изображениях легко распознать гладкие формы облачного слоя и плотные, неравномерные, все в мелких волнах узоры кучевых облаков, что тоже свидетельствует об изменениях воздушных масс. Проще говоря, эти крупные погодные системы результат противостояния различных воздушных масс. Представьте себе огромную массу холодного воздуха, направляющуюся на юг из ледяного северного царства, и массу тёплого, наполненного тропической влагой воздуха, пробивающую себе путь на восток. В какой-то момент они сталкиваются над океаном. Два огромных массива воздуха, каждый со своими характеристиками. Это битва севера и юга, холода и тепла, полюса и тропиков. Слоистые облака, возможно, не приводят в восхищение тех, кто фотографирует и рисует небо или просто любит на него смотреть, но их взаимодействие с кучевыми облаками в некотором отношении можно считать окончанием рассказа о развитии облаков. Их совместный марш по небу это нечто мощное и необозримое. Это объединение двух крайностей тропиков и полюсов. Низкое давление и связанные с ним системы погодных фронтов необходимы для перераспределения тепла и воды по земному шару. Каждое облако вносит свой вклад, от тонких перистых облаков, первого признака того, что воздушные массы начинают смешиваться и погода меняться, до самых мощных кучевых, появляющихся в арьяргарде и знаменующих собой переход от дождя к ливню и более чистому и холодному воздуху. В какой момент облака проливаются дождём? Возможно, вопрос о том, как дождь удерживается в облаке, ещё сложнее, чем вопрос о том, из чего состоят сами облака. Эти чудесные переносчики воды по небу буквально окружены вопросительными знаками. Мы знаем, однако, что в результате столкновений между облачными капельками образуются более крупные капли. Этот процесс называется калесценцией. Ещё немного столкновений, и облачные капли преобразуются в дождевые. Пока ещё сила локальных потоков внутри облака, вопреки силе тяжести, удерживает капли во взвешенном состоянии, и от неё зависит, будет ли дождь и в какой именно момент он начнётся. Когда капли достигают определённой массы, Они становятся слишком тяжёлыми для восходящих потоков, после чего сила тяжести одерживает победу. Почему кажется, что нижние кромки всех облаков находятся на одной высоте? По мере набора высоты воздух охлаждается, а при охлаждении наступает пороговое состояние. Водяной пар больше не может оставаться газообразным. Он начинает конденсироваться с образованием облаков. Это называется уровнем конденсации кромки облаков. В этот момент воздух становится достаточно холодным, чтобы содержащаяся в нём влага начала формировать мельчайшие капельки жидкой воды, из которых в свою очередь образуются облака. Эта температура называется точкой росы и изменяется от местности к местности. Но в одном районе Воздух обычно имеет примерно одинаковые свойства. Уровень конденсации тоже почти одинаков, так что облака в одном районе формируются примерно на одной высоте. Сколько времени живут облака? Облака живут, пока существуют достаточные внутренние потоки, чтобы поддерживать конвекцию, конденсацию и калесценцию, и пока существует постоянный приток в облака тепла и водяного пара. Этот постоянный процесс одна из причин, по которым все водяные капли не падают в одно и то же время. Ещё одно соображение, которое нужно принять во внимание смешивание с более сухим воздухом и испарение воды из облака. Облака могут нагреваться солнечными лучами и длинноволновым излучением поверхности земли. Туман или слоистые облака, образующиеся прохладным утром, часто исчезают к восходу солнца кажется будто оно сжигает облако которое просто испаряется когда приток водяного пара ослабевает облака уменьшаются и исчезают у некоторых облаков это происходит когда дневная температура падает на закате теряется конвекция у других после смешивания двух разных масс воздуха с нейтрализацией их энергии теряется адвекция. Всё дело в конвекции. Хотя невооружённым глазом заметить это трудно, воздух в солнечный день живёт активной жизнью. Энергия солнечного света впитывается земной поверхностью. Часть её отражается обратно в нижние слои атмосферы в виде инфракрасного излучения тепла. Когда воздух становится теплее своего окружения, Опускающиеся потоки тёплого воздуха, лучшие друзья планеристов, медленно поднимаются вверх. Солнце продолжает прогревать поверхность, и температура нижних слоёв воздуха продолжает расти. Этот процесс называется конвекцией и состоит в переносе тепла в такой среде, как воздух. Более тёплый воздух поднимается вверх и тем самым становится менее плотным, чем его окружение. Локальное восхождение тепла действительно важно, но самым важным топливом для облака, жизненно необходимым для его образования и развития, служит влага. Проходя над водой, воздух накапливает запасы водяного пара. При том, что интересно, чем выше температура, тем больше объём водяного пара, который может содержать в себе воздух. Когда горячий воздух восходит с поверхности и присоединяется на высоте к более холодному, завязка драматических событий заканчивается. Наблюдая за разыгрывающейся в небесах пьесой, метеорологи, любители следить за погодой и охотники за торнадо нередко употребляют короткую и выразительную аббревиатуру КДП. Она расшифровывается как конвективная доступная потенциальная энергия. Это показатель количества энергии, доступного для формирования бури. Он говорит о том, насколько плотной будет буря и насколько велика вероятность образования торнадо. Как понять, что гроза близко? Прогноз погоды может сообщать о вероятности гроз в течение дня, но нередко грозы так и не случаются. Хотя синоптики могут предсказать наличие подходящих атмосферных условий для формирования грозовых облаков и, соответственно, гроз, гораздо сложнее предсказать, где именно эти облака образуются. Вы словно следите за кукурузой, которая жарится на сковороде. Условия идеальны для того, чтобы зёрна кукурузы начали взрываться, но нет никакой возможности угадать, какое именно зерно и в какой части сковородки. взорвется первым. В день, когда предсказаны грозы, можно по определенным признакам понять, затронет ли гроза именно вас. Первое, что вы замечаете, это образование кучевого облака, типичного летнего пушистого облака в небе. Если в атмосфере достаточно тепла и влажности, кучевые облака превращаются в мощно-кучевые. Они становятся всё более плотными и тёмными. На следующей стадии облака развиваются в грозовые. Если слышен гром, то вы понимаете, что гроза на подходе. Когда она приближается, иногда перед звуком грома видны молнии. Чаще это происходит ночью, когда вспышки более заметны. Дело в том, что свет движется быстрее звука. Так что, если гроза всё ещё находится на определённом расстоянии, вы увидите молнию раньше, чем до вас докатится звук грома. Возможно, в детстве вы считали время между вспышкой молнии и звуком грома, чтобы понять, насколько близко подошла гроза. В целом, это довольно хороший способ определения расстояния до грозы. Для более точных математических вычислений Сосчитайте секунды, прошедшие от молнии до грома, и разделите это время на 5. Вы получите мили, которые отделяют вас от грозы. Разумеется, если за вспышкой молнии сразу же следует гром, то эпицентр грозы прямо над вами. Всё вышеописанное рассказывает о случаях, когда грозы формируются локально, но они могут образовываться и иными способами, и выглядит это более драматично. Во время испанского шлейфа тёплый влажный воздух движется с Кастильского полуострова на север через Францию к Великобритании. Если это происходит в то же время, когда прохладный воздух Атлантики проходит над Великобританией с запада, в атмосфере создаётся значительная нестабильность. Воздух с поверхности легко поднимается в атмосферу, образуя грозовые облака. предсказать подобные события можно по наличию в небе так называемых башенковидных облаков, которые метеорологи порой любовно называют медузами. В слове любовно нет иронии. Это довольно красивые облака, которые закручиваются высоко в небе завитками и спиралями. Зрелище не самое частое. Это верный признак того, что в средних слоях атмосферы наступает нестабильность, и если нижняя часть атмосферы тоже становится нестабильной из-за повышения температуры у поверхности, то это может привести к быстрой дестабилизации всей атмосферы и образованию мрачно нависающих грозовых туч. Некоторые утверждают, что могут почуять наступление грозы, и это довольно странно. Когда Саймон работал метеорологом на военных базах, Он проводил довольно много времени снаружи, глядя в небо и наблюдая за погодой. И он определённо уверен, что мог почуять, когда начнётся гроза. Впрочем, у него было преимущество в виде других собранных данных. Однако мнение науки по поводу такого чутьья довольно неоднозначно, и хотя некоторые исследователи верят, что в нашем организме при наступлении грозы что-то происходит, Большая часть вопросов пока не получила ответа. Большая часть вопросов пока не получили ответа. Существующие теории указывают на сильное падение давления перед грозой. На что реагируют жидкости нашего организма, особенно у тех, кто страдает артритом. Если у вас достаточно чувствительное обоняние, то приближение грозы можно и унюхать. В разделе о том, чем пахнет дождь Вы узнали, что запах дождя называется петрикором. Иногда этот запах может разноситься порывистыми ветрами на многие километры задолго до дождя. При увеличении электрической активности грозы и ударах молнии образуется озон. Это слово происходит от древнегреческого слова со значением пахнуть. И действительно, этот газ обладает отчетливым запахом. который знаком нам по работающему ксероксу. Чем больше озона вырабатывается и разносится по ветру перед грозой, тем больше вероятность почувствовать её приближение собственным носом. Кучевые облака. До того, как сравнительно недавно удалось картографировать и спроецировать атмосферные процессы, наблюдение за небом было ежедневной задачей метеорологов. мы отмечали изменения оттенков, форм и теней, и это давало нам понять, что произойдет дальше. Великолепная кружащаяся масса облаков в небе в определенную погоду отражает невидимые процессы, которые в погоде себя проявляют. Форма и высота. Если воздушные потоки первыми реагируют на перемену в количестве тепла и воды в воздухе, то облака... укрепляют и проявляют эти перемены. Везде, где воздух движется и взаимодействует с различными средами, образуются облака. Это самые заметные и явные признаки того, что будет дальше. Искусство наблюдения за облаками начинается с фиксации и описания их формы и высоты, и уже эти два фактора многое говорят о том, когда пойдёт дождь и когда вновь выглянет солнышко. Выраженная кучерятая форма облаков связана с тем, что воздух в этом месте быстро нагревается и поднимается вверх в более прохладные области. Это значит, что облако образовано локальными условиями, и осадки из таких облаков это чаще всего ливень. К такому типу облаков относятся все кучевые облака, и хотя ливни проливаются только из самых низко расположенных образовываться они могут во всех слоях атмосферы. Кучевые или дождевые облака обычно образуются над сушей, когда энергия солнца достаточна для прогрева поверхности, то есть начиная с ранней весны, иногда даже с поздней зимы. В самые холодные месяцы, когда солнце светит слабее и суша не прогревается в достаточной степени, такие облака образуются над сравнительно более тёплыми морями, особенно если воздух сверху более прохладный, как случается, когда дует холодный северный ветер. Зимой на побережье больше осадков, но на внутренних районах суши недостаточно энергии для их формирования, хотя сильный ветер может принести осадки в более холодные внутренние области. Зимой осадки чаще всего выпадают в виде смеси снега и дождя или чистого снега. Цвета и оттенки. Если облака имеют ярко-белый цвет и практически видны их верхушки, то они, конечно, будут заслонять солнце, но при этом будут просто танцевать по небу, пока не высохнут и не исчезнут или не перейдут в более бесформенное состояние. Чем темнее облака и чем более грозно они выглядят в небе, тем больше шансов на то, что разразится серьёзная непогода. Восходящие потоки воздуха приводят к конденсации водяных и ледяных капель, что в свою очередь вызывает сильный пронизывающий ветер и такие же сильные ливни. Если облака продолжают пребывать, а небо обложено ими на несколько километров, стоит ожидать молнии, грома, ливни, града и шквальных ветров. Если они сливаются в одну колокочущую массу, то пора бежать со всех ног. Ждите торнадо. Форма облаков хороший предвестник того, каких атмосферных явлений стоит ожидать. Семейство кучевых облаков. Перисто-кучевые облака. Небольшие кучевые облака. образуются на высоте около 7.500 м. Высококучевые облака формируются на высоте около 3 км. Кучевые облака образуются на высоте ниже 2.100 м и вызывают ливневые дожди, чаще всего живут недолго. Грозовые облака, самые крупные из всего семейства, образуются по всей тропосфере сверху вниз, вызывают грозы. Кучевые и грозовые облака. Эти величественные облака образуются выше всех остальных в тропосфере, на высоте 8-13 км. Но в отличие от своих более плоских родственников, слоисто-кучевых облаков по большей части не живут долго. Грозовые облака, часто именуемые грозовым фронтом, появляются резко, так что обычно у них быстро заканчивается топливо. И в течение часа всё заканчивается. Взрывная природа грозовых облаков угадывается по их форме наковальни. Нагретый воздух, полный капелек влаги, поднимается в верхние слои тропосферы, где натыкается на невидимый потолок. Он ударяется о стратосферу, следующий слой атмосферы, где воздух теплее, чем внизу, что мешает образованию облаков. Поэтому вместо того, чтобы подниматься вертикально вверх, эти потоки начинают двигаться во всех направлениях, распространяя облака по небу и придавая им хорошо известную форму наковальни. Есть жаркие районы, где на небе не часто появляются облака, это пустыни и саванны, а порой и в местах, которые вообще-то полны жизнью, случаются жаркие безоблачные дни. восходящие потоки тёплого воздуха всё равно формируются, но без достаточно высокой влажности воздуха облака образовываться не могут. Воздух, поднимающийся вверх днём, не обязательно приводит к формированию облаков, требуется поступление влаги. Однако в течение дня у побережья может образоваться циркуляция. Более холодный и влажный воздух с моря замещает воздух, поднимающийся с земли, формируя зону низкого давления. Циркуляция усиливается, если морской бриз на берегу сталкивается или сливается с преобладающим ветром иного направления. Линия конвергенции ветра с большой силой выталкивает воздух вверх, так что все ингредиенты на лицо. И после сухого и солнечного дня на небе появляются облака Заслоняют солнце и начинается дождь. Что происходит внутри грозового облака? Грозовые облака самые крупные и опасные типы облаков. Они не только предвещают громы и молнию, но и могут преобразовываться в сверхмногоячеечные грозы и торнадо или выпускать так называемые дочерние ячейки, перерастая в мезомасштабные конвективные комплексы. МКК. Эти системы достигают в ширину более сотни километров и порождают сильнейшие ветры, в том числе торнадо, а также сильные ливни, град и частые молнии. Мы можем многое рассказать о том, что происходит внутри грозового облака, благодаря доплеровскому радиолокатору. Помимо анализа осадков из облака, Устройство может измерять скорость и направление движения осадков внутри самого облака. Это помогает нам понять, насколько сильны восходящие и нисходящие потоки в облаке. Метеорологи даже могут предсказать с его помощью образование торнадо. Вряд ли вы захотели бы когда-нибудь оказаться внутри грозового облака. Резкие вертикальные ветры закрутили бы вас, как в стиральной машине. А крупный град и проскакивающие между облаками молнии также поставили бы ваше выживание под угрозу. Если бы вы смогли пережить всё перечисленное, то отрицательные температуры вызвали бы у вас обморожение, и это в лучшем случае. Вот почему пилоты самолётов любой ценой избегают встречи с такими облаками. Но иногда судьба даже самых компетентных пилотов заставляет пережить такое свидание. Например, есть известная история о том, как подполковнику Уильяму Ренкино пришлось катапультироваться из своего реактивного истребителя из-за поломки двигателя на высоте 14300 м. К счастью, на нём была кислородная маска, иначе на такой высоте он бы просто задохнулся. Паде он попал прямо в верхнюю часть грозового облака, где температура составляла около минус 50 градусов по Цельсию. Его подхватили сильные ветры. Вокруг были молнии, громы, дождь и плотная чёрная туча. Его парашют должен был автоматически раскрыться на высоте 3000 метров, но через 5 минут, когда, по его подсчётам, Ренкин должен был долететь до этой высоты, раскрытие не произошло. Восходящие потоки воздуха противостояли силе тяжести, периодически подбрасывая лётчика вверх, к облаку. В итоге парашют всё-таки раскрылся, но это только ухудшило ситуацию. Парашют был подхвачен восходящими потоками, и Ренкина снова, уже в который раз, затянула в облако. Пока он влетал в облако и вылетал из него, вокруг продолжали бить молнии. Что сопровождалось оглушительным грохотом грома. Начиналось обморожение, а водяного пара было так много, что ему казалось, будто он тонет. После 40 минут борьбы за жизнь в грозовом облаке он наконец смог выбраться вниз и спрыгнуть на землю с практически целым парашютом. Несколько следующих недель ему пришлось провести в больнице, где его лечили от обморожения, декомпрессионной болезни и множество травм и кровопотеков. Знакомьтесь, слоистые облака. Семейство слоистых облаков. Слоистые облака низкие и бледные, из них часто выпадает изморозь. Слоисто-кучевые облака волнообразной формы висят низко в небе и обычно не проливаются дождём. Высокослоистые облака загораживают солнце. располагаются в средней части тропосферы, 2-3 км, тусклого цвета. Перистослоистые облака или на высоких облаков настолько разреженных, что они не блокируют ни солнечный, ни лунный свет. Состоят из ледяных кристаллов, находятся на высоте от 6 до 12 км. Слоистые облака существуют на всех уровнях тропосферы. В верхней её части Они образованы частицами льда. В нижней они почти бесформенны и вызывают то, что мы называем нудным моросящим дождиком. Это типичная реплика метеорологов старой школы. В игру вступают адвекция и семейства слоистых облаков. Облака, занимающие значительную площадь неба, не обладающие чёткой формой и кажущиеся более плоскими, чем остальные, обычно относятся к слоистам. Они образуются посредством адвекции или инверсии кучевых облаков, если температура с набором высоты внезапно увеличивается. Если кучевые облака образуются на месте посредством конвекции, то причиной возникновения слоистых является адвекция. Эти облака иногда довольно плотные, но в них почти отсутствует вертикальное движение. Зато горизонтально они могут простираться на многие километры. Когда образование таких облаков приобретает значительные масштабы, они проливаются дождём. Эти облака живут дольше, поскольку они покрывают большую площадь и менее подвержены влиянию локальных явлений, происходящих ближе к поверхности. Перистые облака жди непогоды. Посмотрите на небо. Подождите, пока его начнёт затягивать, а облака будут становиться плотнее. Из засекайте время. Дождь уже близко. Вращение Земли добавляет системе импульса и энергии, и ветры начинают дуть со значительной силой, когда облака снижаются и начинается дождь. Внимательному наблюдателю перистые облака скажут о том, что ветер и дождь находятся примерно в 800 км от него. Это 6 часов, чуть больше или меньше в зависимости от скорости атмосферных явлений. Будут ли ночью заморозки? После заката земля теряет источник обогрева солнечный свет. Если небо чистое, то накопленное за день тепло быстро уйдёт и смешается с более холодным воздухом вверху, так что земная поверхность остынет. Плотные облака хорошо сохраняют тепло в ночное время. Они служат одеялом, удерживая полученное за день тепло. в низших слоях атмосферы. В этом может заключаться разница между морозной и обычной ночью. В самые жаркие летние дни облачное небо может усугублять сильную жару, поддерживая высокую влажность и чрезмерно высокую температуру воздуха. Звездная ночь сменяется морозным утром, расистым рассветом, а порой и туманом. Чаще всего, Если не происходит вторжения другого воздушного фронта, самые низкие температуры наблюдаются через полчаса после восхода солнца, поскольку земля продолжает терять тепло даже после того, как солнце набирает высоту в небе. В это время солнечный свет всё же поступает на землю, и эта энергия преобразуется в тепло. Поэтому воздух снова начинает медленно прогреваться. Как мы предсказывали облака и дожди раньше. Четыре великих пословицы о погоде. Ночью небо красно, пастуху прекрасно. Утром небо красно, пастуху опасно. Этот незамысловатый стишок порой оказывается необыкновенно мудрым. Он описывает так называемое рассеяние света или рассеяние ролея, когда солнечные лучи встречаются с взвешенными в атмосфере частичками пыли, рассеивающими голубой свет и оставляющими более длинные волны красного света. Ночью небо красное, когда севшее солнце освещает его снизу. Это сулит сухую и тёплую погоду и ясное утро. Поскольку погода в Великобритании приходит по большей части с запада, то солнце, видное уже после заката, говорит о том, что с запада не надвигаются облака. Утром небо красно, пастуху опасно. Эта часть говорит о том, что хорошая погода или область высокого давления сейчас находится к востоку, так что есть немалые шансы, что вскоре наступит менее приятная погода. Кольцо вокруг луны, дожди уже видны. Облака многое могут рассказать о погоде в ближайшее время. Кольцо вокруг луны это удивительным образом отражённый свет, проходящий через тонкий верхний слой перистых облаков, состоящий из прозрачных ледяных кристаллов. Это лунное гало образуется благодаря различным хитроумным оптическим явлениям. Такой процесс называется рефракцией. Ледяные кристаллы разлагают свет на его составляющие. Все остальные облака заслоняли бы луну, На перестые могут рассказать о погоде, надвигающейся из местности за сотни километров от нас. Елена перистых облаков может затянуть небо, их нижние кромки углубляются, и в итоге начинается дождь. Чистая луна к скорым морозам. Если не брать в расчёт летние месяцы, когда в средних широтах морозов обычно не бывает, эта пословица чаще всего верна. Ясные ночи, как правило, холодные. Днём солнце обычно нагревает нижние слои атмосферы. Когда ночью этот источник тепла утрачивается, воздух остывает. Однако слой облаков служит хорошей изоляцией. Тепло не уходит из нижнего слоя атмосферы. Без облаков же тёплый воздух расходится во все стороны и остывает. В зимние и смежные с ними месяцы Такое остывание может доходить до нуля градусов по Цельсию и ниже, так что чистое небо – четкий признак того, что ночь будет морозной. Сосновые шишки открываются к хорошей погоде. Этой пословице сопутствует научное объяснение. Открытие и закрытие сосновых шишек связано с влажностью воздуха. Каждая шишка состоит из чешуек, В сухую погоду эти чешуйки высыхают, шишка становится жёсткой и открывается. Тем самым семена в ней становятся доступными для ветра, который может подхватить их и разнести по окрестностям. Влажный воздух оказывает на сосновую шишку противоположное действие. Чешуйки впитывают влагу, приобретают эластичность и закрываются, защищая семена в их естественном положении. таким образом. Когда сосновые шишки открываются, жди сухой погоды, а когда закрываются дождей.